Глава четвертая «А что там обсуждать?» Догоняя меня, на ходу спрашивает Накомис. «Отправляемся домой!» «Не все так просто!» «Ты обещал доставить мою семью в свою факторию», напоминает Ребекка, встав с противоположной от индианки стороны. «Обещал! От своих слов не отказываюсь!» «Тогда что случилось?» Вновь задает вопрос полицейская. «Вальтора случилась», — вздыхаю я. «Она направляется куда-то в сторону Европы. Предположительно, в Париж». «Почему это наша проблема?» — перебивает меня и к Томми. «Потому что я взял на себя обязательство прибить ее». «Перед кем? И ты же понимаешь, что от самой Вальторы там мало что осталось». Исходя из того, что ты сообщил о способности Крайтакса, ушастая сейчас просто мясная оболочка для сраной твари внутри нее. Перед кланом, хорошие отношения с которым могут быть нам полезны. И да, понимаю, но это ни на что не влияет. Сестричку Драганы все равно надо прикопать. Тогда довезем семью Деворы и займемся... Не успеем. Теперь на комис перебиваю я. Вальтора будет в Париже через сутки. Куда она направится дальше предсказать невозможно. Плюс... Умолкаю на несколько секунд. Плюс я вспомнил, что случилось в Париже в прошлой временной ветке благодаря памяти говнюка. Из-за всплеска там начался нескончаемый электрический шторм. «Есть у меня нехорошее предчувствие, что прибытие Вальторы в столицу Французской империи связано с этим событием. Допустить повторение этого сценария нельзя. Несмотря на то, что Париж заполнен опаснейшими монстрами, там все равно остались люди. Не могли не остаться. Пусть их немного, десятки, если не сотни, в моих силах спасти им жизнь» и предотвратить потерю целого города. Это имеет значение, даже если наплевать на тех бедолаг. Никто не знает, какие последствия наступят, если мы позволим всплеском рвать нашу планету на части. Экологические катастрофы, погодные аномалии, мутация монстров и выжившей фауны, дестабилизация тектонических плит, В обрывках воспоминаний говнюка, земля, прошедшая через множество всплесков, выглядела малопригодной для жизни. А еще возникло у меня подозрение, что вальтора в ипостаси Крайтекса может быть не причиной всплеска, но тем, кто попытается снять с этого сливки. Понятия не имею, каким образом, но не просто же так она рвется туда. Следовательно. Нужно ей помешать. Если даже не ради трофеев и награды от консорциума, то для собственной безопасности. Один раз я уже край так дорогу перешел, а он выглядел тварью злопамятной. «Эй!» Полицейская щелкает перед моим лицом пальцами. «Плюс есть и другие факторы. Вальтора должна умереть, и умереть она должна завтра». «Что нам делать?» – с тревогой спрашивает Гидеон. На лице Деворы не отражаются эмоции, но смотрит на меня она не менее внимательно. «Сейчас разберемся со Стеллой и возвращаемся в Вакру. Оттуда прыгаем в Болгарию. Дальше все вы, включая родных Ребекки, телепортируетесь в Ирландию, а я в Париж». «Давай оставим Ханну и Эстер в Вакре предлагает Накомис. «А сами все вместе отправимся в Париж?» Вижу, что Бекка хочет возразить, но успеваю ответить раньше нее. «Нет, так не пойдет. Я вас с собой туда не потащу. Большой компанией точно не получится скрытно перемещаться, а в одиночку у меня есть все шансы. Кроме того, для вас есть важное поручение. Как доберетесь до Уайтклейб, «При условии, что я задержусь и завтра же не появлюсь, езжайте в Хейспрингс. «А что там?» — уточняет Нако. «Рекруты», — вместо меня спокойно поясняет Девора. «Те, кого егерь завербовал на конклаве». «Верно. Смотрите по обстановке и доверяйте вашему чутью. Если все в порядке, сопроводите их к нам домой». Если что-то покажется подозрительным, провожу пальцем по горлу. «Егерь, не глупи!» – бросает иктоми. «Это ужасная идея!» «Не самый рациональный курс действий», – замечает Савант. «Крупные города – слишком опасное место даже для квазара. Там хватает сравнимых по силе существ. Попадаются и более могущественные. В одиночку ты с ними не справишься». «И не собираюсь. Моя задача — найти и убить Вальтору, после чего унести оттуда ноги». «Каким образом?» — сердится Нако. «Там нет факторий, сам прекрасно знаешь. Что ты будешь делать, если наткнешься на монстра Ранганова?» «Обмажусь острым соусом, пожимаю плечами». «Следующий поход в туалет станет для него незабываемым опытом!» «Я серьезно!» — хмурится девушка. Валис, Как выполню задуманное, свяжусь с ним и закажу маршрутку домой!» Тай лишь тихонько прихлебывает пиво под звуки нашего ожесточенного спора. «Черт! Да тебя не переубедить!» — скрестив руки, надувается индианка. «Верно!» потому что я уже принял решение. «Без тебя наша боеспособность упадет», замечает Ребекка. «А нам предстоит путешествие по враждебной территории, включая две фактории. Это значит, люди, которые гораздо опаснее неразумных монстров». «Наличие трех квазов, двое из которых входят в топ-50 рейтинга», Остудит многие горячие головы. Не нарывайтесь, и все будет хорошо. Если дойдет до драки, я верю, что вы вчетвером сможете позаботиться о себе. Если же совсем станет туго, звоните в Алису, и пусть он пришлет подкрепление. — Мы справимся. — Не волнуйся, — произносит Мэтт. — Конечно, справитесь. Вы же гребанные Десперадос! Отряд встречает мои слова постными минами, кроме Гидеона, который пылает энтузиазмом. Не вижу радости на ваших лицах, скалюсь я. Ну-ка, боевой клич Десперадос, через задницу! К звездам! Тишине в одиночку радостно орёт Мэт. Сбоку раздается медленное бульканье. Та и делает жест рукой, мол, вы продолжайте, продолжайте. Не смею вас отвлекать. Этот клич я использовать отказываюсь, категорично заявляет и к Томми. Ты еще войдешь во вкус. С кривой улыбкой обещаю я. «Раскомандовался тут», — ворчит полицейская, «чтоб вернулся целым и невредимым. Понял?» «Это так мило, что ты переживаешь за меня», — смахиваю несуществующую слезу. «Иди ты в задницу», — нахохлившись бурчит и к Томми. Добродушно похлопываю ее по темечку, что еще больше усиливает метаемые в меня свирепые взгляды. «Через несколько минут нам удается найти местную стелу, расположенную в штаб-квартире Союза Звезднорожденных. Просторное двухэтажное модульное здание, абсолютно одинаковое с тем, что стояло во Фритауне у дома Архардс. Разве что на один этаж меньше. Стандартизация магазина сопряжения – вещь довольно печальная, если так подумать. Пока мы ждем наших временных союзников – Отправляю сообщение генералу Данну. «Конрад, сможете выяснить по своей линии, имеются ли в Европе какие-то фактории или форпосты? Предпочтительно в Париже или вокруг него? У меня есть основания полагать, что там вот-вот произойдет всплеск». И еще один вопрос. Маловероятно, что кто-то ее заметил, но все же со стороны Британии движется летающая тварь. Как она выглядит, сказать затруднительно. Или обычный гуманоид в покоцанной броне, или непонятная кто-ни с шипами на спине и кучей рук-ног. Буду благодарен за любую информацию. Юноша Могли бы и просто так написать, справиться, как у меня дела, проявить беспокойство, в конце концов. Вся эта игра в доброго дедушку вызывает у меня лишь ухмылку. Я смотрел Ганнибалу в глаза и видел там матерого убийцу. Как с сопряжением разберемся, я даже приеду полоть грядки, жарить стейки и слушать истории про бурную молодость – А пока к делу. Понятно. Тогда из списка внучат вас, молодой человек, я пока вычеркиваю. Надеюсь, только карандашиком? По вашему запросу попробую разузнать. Связь с обеими империями сейчас налажена. Трансиверы в этом неплохо помогли. Как данные появятся, напишу. Отбой. К тому моменту, как я завершаю переписку, к нам подходит Сардар со своими бойцами. «Мы можем уничтожить форпост или захватить», — говорю я. «Вам нужна Ярка?» «У нас не хватит людей, чтобы поддерживать здесь необходимую численность», — подумав, отвечает лидер Акры. «Тогда решено». Аркану за разрушение форпоста и бонусные жетоны поделим пополам. Выбираю соответствующую опцию в стеле и... В результате ваших действий форпост уничтожен. Совокупное количество полученной арканы 115 500 единиц. С учетом 5% комиссии за перевод денег Хаджару, Обе группы получают по 54 863 единиц арканы. Когда алый текст перед глазами гаснет, на Земле материализуется ассорти из 10 жетонов. 8 фиолетовых – C и 2 синих – D. Поделить их решаем простым способом. Каждая группа по очереди выбирает по одному жетону. Кто ходит первым, определяет подброшенная монетка. Моя ставка на орла играет, поэтому выбираю то, что гарантированно усилит мой отряд. К сожалению, среди доступных способностей не вижу той убойной лиловой штуки, что едва не прикончила меня. Содержит способность пламенный катализатор, требует хладнокровие С, интеллект С, выносливость С, резонанс Ц Интенсивность С. Пассивная. Ступень С. Шанс отторжения 31%. Ваше энергетическое ядро приобретает родство с аспектом огня, что увеличивает эффективность, горючесть и убойную силу всех релевантных способностей. Дополнительно облегчает манипуляции огнем. Дополнительно увеличивает температуру, с которой горит ваше пламя. Да, не нужно было! Смущенно шипит сбоку Гидеон. А я для себя взял! С каменным лицом отвечаю ему. Челюсть пироманта отвисает, но он лишь кивает. «Мэти, не слушай этого охламона, тыкает его в бок на комис. Ааа! Тем временем Сардар забирает тепловой луч. Вновь пробегаюсь глазами по ассортименту и решаю взять что-то лично для себя. Можно будет неплохо комбинировать с коконами иллюзий. Надо только в магазин заглянуть, чтобы шансы отторжения снизить. Содержит способность пугало, требует интеллект С, проницательность С, восприятие С, резонанс. С. Интенсивность С. Активная. Расходует минимально 1500 в скобках 150 единиц арканы. Ступень С. Шанс отторжения 9%. Вы оставляете иллюзорную копию себя, которая псионически воздействует на противника, притягивая его внимание. Дополнительно усиливает реалистичность копии, позволяя ей выступать вашим полным подобием и полноценно двигаться. Дополнительно позволяет вам заминировать копию с помощью арканы таким образом, что она взорвется при контакте с противником. Хаджар забирает целебное касание, на удивление способность ступени «Д». Возможно, у них беда с лекарями. Оглядываю товарищей и делаю приглашающий жест рукой. Они что-то тихонько обсуждают, после чего Ребекка выходит и забирает жетон с психометрией. Эта способность позволяет прикосновением считывать психические отпечатки, оставшиеся на вещах, местах и людях. Особенно те, что подверглись сильному эмоциональному воздействию. В результате она получит вспышки озарения с какой-то информацией. Один из бойцов Хаджара выбирает прошибающий разряд – рукопашную атаку на основе электричества. И к томи, левитацию. Еще две средние силы способности уходят Сардару – А нам достается подводное дыхание, которое с легкой руки отдаю Таю. Если уж он манипулирует водой, пусть и дышит в ней свободно. Собираю все трофеи с убитых мною врагов и пополняю свой кошелек суммарно на 590 тысяч 13 единиц арканы. Из тех, кого накрыл ракетным залпом и потом добил в разрушенном доме, Ни один не приносит способностей. Из тех же двух, что застрелил из винтовки, один расщедрился на пассивное усиление силы и мощности, которое также вручаю Николаю. Это он у нас любит рубиться в ближнем бою. Ему и флаг в руки. На обратном пути в Акру спрашиваю у Ребекки. «Знаешь, кто управляет факторией в Болгарии?» «Золотомир Костов». Апотекарий. Целитель, что ли? Да, спасает людей с окрестных земель. Про него много говорят в глобальном чате. Ну-ну, вот и посмотрим на этого святошу.